Пью горечь туберос, Небес осенних гореч, И в них твоих измен Горящую струю. Пью горечь вечеров, Ночей и людных сборищ, Рыдающей страфы Сырую горечь пью.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 И тихою зарей верхи дерев горят. В сухарнице, как мышь, копается анапест, И золушка спеша меняет свой наряд. Полы подметены на скатерти не крошки, Как детской поцелуй спокойно дышит стих.